Глава девятнадцатая Как же мне плохо. Все вокруг кружилось и вертелось. Даже не уверена, что сумею выжить в этом водовороте. Качка, которая поначалу я практически не воспринимала, стала настолько осязаемой, что ощущалась почти живым существом. Врагом, желающим мне зла. Вставшим на пути к моей цели добраться до кровати. Сейчас она казалась почти недосягаемой. Одной рукой я придерживала полотенце на груди, а другой сама держалась за стену. Только бы не упасть. Если я грохнусь на пол в некрасивой позе, полотенце распахнется, и мой работодатель увидит все, что принято скрывать от посторонних глаз. Тем более мужских. От его помощи я с возмущением отказалась и теперь пожинала плоды своей гордыни. Только бы дойти. «Даже смешно. Тут всего шагов десять, может, пятнадцать. Но сейчас я была такой слабой и беспомощной, что каждый сделанный шаг являлся подвигом, победой моей силы воли над бренным телом». Наконец повалилась на кровать. Полотенце на спине натянулось, и я взвыла от боли. «Снимай его», — велел Джон. «А мне захотелось стать маленькой-маленькой». свернуться калачиком в какой-нибудь скрытой от посторонних глаз пещере и издохнуть там. От стыда за свою глупость, которая привела к таким последствиям. От унизительной ситуации, в которой я оказалась. На месте моего работодателя я бы высадила себя на ближайшем берегу и уплыла, не оборачиваясь. И только потому, что он был каким-то размытым, лишённым чётких очертаний, Поняла, что плачу. И эти мокрые дорожки на щеках — мои слезы. София. Он опустился рядом со мной на кровать. До ближайшей больницы добираться часа четыре. А твои ожоги нужно обработать немедленно, чтобы не подхватить инфекцию. Поэтому прекрати жалеть себя и предоставь мне доступ к твоему телу. Не могу. Понимая весь масштаб собственной глупости, Я все же помотала головой. «Вы увидите меня голой». И вдруг, остро осознав, что совсем скоро могу умереть от инфекции, зарыдала с новой силой. «Надо отдать должное Джону». Он не начал кричать, не стал обзывать меня дурой или идиоткой, хотя я, как никто, заслуживала этого. Он лишь тяжело вздохнул и медленно, терпеливо, спокойным тоном, «Как разговариваю с умолишенной», сказал. Или сейчас ты разденешься передо мной, или я позову еще пару членов экипажа на помощь, чтобы держали тебя. Выбирай. И в его голосе звенел металл. Он не шутил. Выбирала я совсем недолго. Пришлось подчиниться грубой силе и интеллекту. Я зажмурилась, размотала полотенце и, кряхтя, опустилась животом на прохладной простыни. Вот и молодец. В голосе Джона проскользнула улыбка, я поставила себе галочку запомнить, что он смеялся надо мной в такой момент, когда я была слабой, беззащитной и нуждалась в поддержке. Загремели какие-то пузырьки, и я повернула голову. Оказывается, на тумбочке в изголовье кровати разместился целый филиал походной аптеки. Джон взял какой-то пузырек с аэрозолем и спустя мгновение моей спины коснулся веер мельчайших прохладных брызг, словно капельки тумана. Как же хорошо! Кожа покрылась мурашками от холода. И это было безумно приятно после горячих песков пустыни, рассыпанных по моей спине. Я даже глаза прикрыла от наслаждения. Джон не жалел аэрозоля, и вскоре жар немного уменьшился. Он обработал не только спину, но и ноги, ягодицы. Я уже почти не стеснялась. Слишком сильным было облегчение. Теперь я точно знала, что не умру. Джон спасет меня. Прими это. Моей руки коснулись его осторожные пальцы, и я раскрыла ладонь. Не бойся. Это обезболивающее и жаропонижающее, чтобы ты могла немного поспать. Вслед за таблеткой он протянул мне стакан с водой. Терпеливо держал, пока я ловила трубочку губами. Запив таблетку, попыталась отстраниться, но он не позволил. — Выпей все. У тебя обезвоживание. Он продолжал терпеливо держать стакан на весу. Пришлось допивать. — Молодец. А теперь поспи. Он накрыл меня прохладной шелковой простыней, почти невесомой, не причинявшей неудобств чувствительной коже. — Это чтобы ты не простудилась. — пояснил мой спаситель. Раздался щелчок, и я почувствовала дуновение прохладного ветерка. «О, в моей каюте есть кондиционер. Это же просто замечательно!» Почти сразу я провалилась в сон и не слышала, как Джон уходил. А может, он и не ушел. Возможно, он остался рядом, чтобы стеречь мой сон от огнедышащего дракона, поливающего меня струями огня в спину. Я бежала по зеленому лабиринту, стремясь укрыться от потока жаркого пламени, сжигающего все живое на своем пути. Дракон был намного больше меня и сильнее. Он легко продирался сквозь стену кустарника, настигал меня и плевался огнем. А я все бежала и бежала, уже ни на что не надеясь. Как вдруг споткнулась и кубарем полетела вниз, погружаясь в свежие воды прозрачного озера. Я опустилась на самое дно. Здесь было прохладно и спокойно. Я наблюдала за тем, как резвится стайка мелких рыбешек меж зарослей длинных тонких водорослей. И с умиротворением засыпала, погружаясь в спокойный глубокий сон без сновидений. Несколько раз я просыпалась, пила воду, чувствовала прохладу спрея на коже, потом снова засыпала. но все время ощущала рядом молчаливое присутствие своего спасителя. «Ну разве не должно быть наоборот? Разве не я должна сидеть у постели больного и ухаживать за ним? Как причудливо играет с нами судьба!» — подумала я, снова погружаясь в прохладное озеро снов.